Глава двенадцатая Следующие два дня после поездки в город я потратила на очень важное дело. Из шкафа я вытрясла несколько платьев, долго вертела, крутила их и, наконец, решилась. Маленькое кружевное платье, которое уже не застегивалось на мне и было безнадежно мало, распорола, срезала кружевные детали и оторочку и принялась за красивый ситцевый наряд. Он тоже был мне маловат, но не так критично. Если обрезать рукава, сделав их три четверти, и обшить кружевными рюшами, то будет вполне даже мило. Сложнее пришлось с верхней частью наряда. Шёлковый воротничок под горло я спорола и отложила. На нем очаровательная вышивка, может, когда и пригодится. Вырез сделала неглубокий и узкий, края спрятала под кружевными полосками. Пришлось распарывать боковые швы и расставлять верхнюю часть туалета. Длину юбки доставила кружевом. Тут уже не хватило нарюши, поэтому нижние 10 сантиметров были игриво-прозрачны. Теперь платье доставало до косточек на ногах и выглядело довольно интересно. Из крошечных обрезков и остатков кружева я скрутила что-то вроде трех розочек. Не стану я носить этот уродский чипец. Ни одна горожанка не носила, ни старая, ни молодая. Похожие головные уборы я видела только на крестьянках. Сочетание нежно-голубой ткани в мелкую розочку с тонкими белыми кружевами делало меня юной и беззащитной, то, что мне и нужно. Сложнее было с обувью. Старые туфельки были безнадежно малы, все. Я долго крутила в руках очаровательную пару из мягкой белой кожи с пряжками-сердечками на крошечном каблучке, не больше пары сантиметров, достаточно новые. Длина их казалась мне подходящей, но вот или нога с тех пор стала шире, или изменился подъем, но внутрь я влезть не могла. Пряжки пришлось спороть. Каждую туфельку я разрезала почти до начала пальцев на ногах. Да, так они мне налезли и даже вполне удобны, но некрасиво. Углами, как собачьи уши, торчат куски кожи. И тут я додумалась до очевидной, в общем-то, вещи. Если Стефания была единственной и любимой папиной дочкой, то у нее должны быть украшения. Хоть какие-то, хоть самые простые. Комнату я обыскивала больше часа, но совершенно безрезультатно. Сходила даже на чердак. Ничего. Кана, напивая под нос себе что-то вроде куплетов, гладила белье в гостевой комнате. Большая стопка от утюженных простыней и наволочек лежала на стуле рядом, слегка пахла женой тканью и сладковатым запахом отдушки. Атласные саше с этим ароматизатором лежали в глубокой глиняной миске. Я устроилась в старом неудобном кресле, покрытом от пыли простыней, и заговорила. «Кана!» «Скажи, о чем набивают вот эти мешочки, что так сладко пахнут?» «О, я каждый год весной хожу на лук и собираю баюльник. Даже когда высушишь, замечательно пахнет. А потом набиваю новые мешочки и перекладываю белье в шкафу». «Мне ты тоже положишь такие?» «Конечно, Кирстефания, обязательно». «Скажи, Кана, а ты не помнишь, куда я убрала свою шкатулку с украшениями?» Кана растерянно посмотрела на меня и даже оглянулась на дверь, заговорила, сильно понизив голос, почти шепотом. «Вы забыли, что ли, Кир, Стефания? Сами же боялись, что Кирваса найдет. Я тоже существенно понизила голос. «Я многое вспомнила уже кана и шкатулку вспомнила, но вот куда мы прятали, не помню». «На чердаке, Кир, Стефания, там, где самая большая балка, примыкает к крыше, там такое углубление есть рядом». «Вы сами-то не могли поставить, так я и прибрала туда. Вы же говорили, что вам батюшка ваш показывал». «Точно. Вот сейчас я вспомнила. Ну ты работай, а я пойду, у меня дела еще. И знаешь, Кан, можешь звать меня не Кир Стефания, а Кир Фания. Так даже лучше будет». Второй раз на чердак я полезла не сразу. Сперва выглянула в окно и убедилась, что Васа сидит с вышивкой под цветущим деревом и нежится на солнце. Надо бы все же узнать, что за деревья дают такой очаровательный розовый цвет. Запах у них, правда, не слишком приятный, но красиво цветет что уж говорить. Чтобы достать шкатулку, мне пришлось подставить кресло, и то еле дотянулось. В комнату не понесла, а рассмотрела на месте. Довольно большой и тяжёлый сундучок, внутри поделен на несколько частей. Бусинки и бусики, стекляшки для ребенка. Я сразу выбрала нитку голубых бусин, отделаю туфли. Несколько мешочков, в которых детские, но уже ювелирные украшения. Один из них — сережки, колечко и тонкие парные браслеты — я взяла с собой. Это вполне можно продать. Камушки дешевенькие и дурно гранёные, но золото. Какие-то понятные только самой Стефании ценности. Два голыша серых с белыми полосками, таких на любом морском берегу тоннами, крошечная коробочка с сушеным цветком и стеклянный синий флакончик, пустой, но сохранивший тяжелый и пряный аромат когда-то бывших в нем духов. Несколько аккуратно свернутых атласных и бархатных лент. Нормальный детский тайник. И три мешочка из серого льна. С деньгами. Это вообще замечательно. В одном самом тяжелом горсть медных терс. Кстати, покрутив такую монетку в руках, поняла, не чистая медь, какой-то сплав. Монетки разные. По пять терсов, по два и по одному. Десяток серебряных реймов. Это уже деньги. Я видела, что за все мои платья Васса заплатила только один серебряный рейм и немного мелочи. Значит, десяток реймов уже приличная сумма. Третий мешочек самый маленький, почти пустой, но в нем лежат четыре золотых монеты. Я таких еще даже не видела. Маленькие, с десятирублевую монету. Тяжелые, на ребре вместо привычной насечки что-то вроде мелкой сетки нарезано. И четко выбит рисунок. воин на коне. А на реверсе монеты цифра 1 и четкие буквы. Лам. Значит, один лам. Хорошо бы еще понять, сколько в нем, в этом ламе, реймов. Ну, успею ещё. Деньги я забрала все, шкатулку убрала на место и отправилась к себе в комнату, собираясь шить знаменитый советский карман на трусы. Ну, не в прямом смысле, конечно. Но я собиралась устроить тайник на теле и носить все деньги всегда при себе. Мало ли что и как повернется, Может, мне придется сбежать. Туфли я закончила делать к самому вечеру. «Завтра с утра все это мне понадобится. Нам нужно ехать на примерку. Больше такой уродиной, как в прошлый раз, я в город не поеду». Конфликт я погасила в самом зародыше, при первом же замечании Васы. «Кир Васа, я уже предупреждала, что ко мне следует обращаться Кир Стефания. Если вы сейчас позволите себе еще одно высказывание о неприличности моего наряда, я просто уйду гулять, и на примерку можете ехать без меня». Васа скрипнула зубами весьма отчетливо. Она совершенно не привыкла к неповиновению Стефании и в таких ситуациях просто терялась. Бить меня она пока не пробовала. Наконец, она решила, что до свадьбы можно и потерпеть, и мы вышли во двор. Но поездка сорвалась из-за какой-то странной паники. Прибежала, именно прибежала, Кирпунта, и, задыхаясь, сообщила Васе, не обращая внимания на меня, кучера и провожающую нас Канну. «Кир, Васа, сегодня ночью скончался блонг Кирус Дарку. Васа побледнела, после чего наша поездка была отложена на неопределенное время. Крестьянин остался досадовать и злиться, бормоча себе под нос. «Разве так можно? И время идет, и идёт, и животину томить. И идет время, и не едем никуда, а потом и удивляются». Дамы удалились в гостиную. Кана пошла требовать у поварихи, которую я еще так ни разу и не видела, чай и сладости, а я... Стараясь не терять даром время, выбрала в своей комнате небольшое рукодельное, которое не успела закончить вчера, и с трудом, оттащив все вместе с табуреткой под окна гостиной, устроилась слушать. По жаре все окна в доме были открыты с самого утра, пока в них не начинало бить солнце. Думаю, здесь мне будет не только удобно сидеть, но и все можно отлично слышать.